Вечером я отправилась к Виссариону. Выпив чаю с хозяином, пошла искать Любку. Она обреталась в подворотне в компании вечно пьяной сороки. «Работы нет», — заявила Любка со злостью. «Не знаешь, когда этот дождь кончится?» «Зимой, когда снег начнется. К тому времени мы все по миру пойдем». «А того мужика, случайно, больше не видела?» Понизив голос, спросила я. «Какого?» А, нет. А надо? Ну, не худо бы ему кое-что передать. Я не прочь с ним встретиться. Знакомый твой, да? Вспомнила, кто он такой? Вроде того. Скажи девкам, только аккуратно, чтобы без лишнего шума. Можешь не беспокоиться. Все сделаю в лучшем виде. Юлька, дай пятьсот рублей взаймы. Замерзли здесь торчать. Так иди к Виссариону, погреся. Не, мы лучше здесь. Задолбал он своей культурной программой. И упырь злится. Говорит, хреново работаем. Какая, блин, работа в такую погоду? Хорошая хозяйку собаку из дома не выгонят, Не то, что мужика. Мы с сорокой пузырь купим и здесь разопьем. Дороговато для пузыря. Так мы с закуской. Я протянула ей деньги и вернулась к Виссариону. До часу ночи перемежала игру на рояле философскими беседами с ним. Пять минут второго мне позвонили на мобильный. Номер был мне незнаком, а голос, звучавший в трубке, тоже. Мужчина явно пытался его изменить, растягивая слова, как обычно говорят глухонемые. «Надо встретиться». Лаконично ничего не скажешь. «Кому надо и с какой стати?» Именно эти вопросы я собралась задать. Но у моего собеседника не было желания меня слушать. Я возле твоего дома, добавил он и отключился. Теперь следовало решить, хочу я этой встречи или нет. Если звонил Приходько, то хочу, а если в игру включился кто-то еще. Плохие новости? спросил Виссерион, понаблюдав за мной. Кто ж их знает? Пожала я плечами и отправилась к дому. А я избрала путь через соседний двор. и для начала осмотрела пространство вокруг своего подъезда. Никакого намека на живое существо. На стоянке были припаркованы несколько машин, но принадлежали они соседям. За ними вполне можно укрыться. Дворовая детская площадка тонула в темноте. Я вздохнула и направилась к подъезду. Тусклая лампочка все-таки давала достаточно света, чему я сейчас не радовалась. Человека, назначившего мне встречу, я не вижу. Зато сама, как на ладони. Отличная мишень. Я невольно поежилась. Такие мысли не делают человека счастливым. Я стояла возле подъезда довольно долго, а ничего не происходило. «Дядя осторожничает», — решила я, и терпеливо продолжала ждать неизвестно чего. А когда, наконец, взглянула на часы, оказалось, что прошло уже двадцать минут. Вот тут на меня и накатило предчувствие. Крайне неприятно, надо сказать. Я взглянула на дверь подъезда и убедилась, что она не заперта. Если тот человек решил меня подкараулить в подъезде, звонить было ни к чему. Или он любитель театральных эффектов. Я осторожно потянула дверь на себя. Она открылась с противным скрипом. Дверь некому смазать. Проворчала я в досаде и шагнула вперед, но чуть в сторону. Открыла вторую дверь, сделала еще несколько шагов и замерла. И вдруг лифт пришел в движение, хотя обычно его на ночь отключают. Предчувствие лишь увеличивалось, набирало силу. Я прислушивалась, затаив дыхание. Вот лифт остановился на первом этаже. Двери открылись, а потом захлопнулись. Но никто не вышел мне навстречу. В подъезде по-прежнему стояла тишина. Настолько пронзительная, что хотелось заорать, чтобы нарушить ее. «Затишье перед бурей!» – мрачно усмехнулась я. «Хотя, надо бы порадоваться. Лифт работает, значит, не придется на пятый этаж подниматься пешком». Я направилась к лифту. Кнопка вызова успела погаснуть, и эта часть подъезда тонула в темноте. Окна далеко, а свет горел только на лестничной клетке. Тени в углах, казалось, оживают. А вот только чертовщины мне не хватает. Оптимистично подумала я и нажала кнопку. Двери лифта открылись. Возможно, я бы заорала, если бы не ожидала чего-то подобного. На полу сидел Вовка. Ноги в стороны. Руки свесил между коленей. Голова опущена. Ветровка впереди залита кровью. «Привет!» Вздохнула я. устраиваясь на корточках так, чтобы дверь не захлопнулась. Горло перерезано, но сделали это не здесь. В кабине нет пятен крови. Кровь на ветровке успела загустеть. Я пошарила вокруг взглядом, увидела на полу спичечный коробок и с его помощью заблокировала внутреннюю дверь, чтобы припоздневшийся жилец не наткнулся на труп. Прошла к лестничной клетке и посмотрела наверх. И почувствовала чей-то взгляд. «Чертов сукин сын!» – пробормотала я, стремительно поднимаясь по ступенькам. Я слышала только свои шаги, прекрасно понимая, что напрасно трачу время. Убийца хитер. Он мог наблюдать за мной в окно подъезда или с крыши, и, увидев меня, вызвал лифт. Для этого ему пришлось для начала заглянуть в лифтерную, небольшое помещение на крыше. Такой тип наверняка позаботился и о путях отхода. Двигаясь по крыше, легко оказаться в соседнем подъезде, а еще лучше в подъезде соседнего дома, которому вплотную пристроен мой. Двери подъездов у него выходят на проспект. Но я все-таки поднялась наверх. Замок на решетке, закрывавший проход на крышу, естественно, был сбит. Я огляделась. Вот здесь, скорее всего, он и стоял. Подступы к подъезду отлично просматриваются, а скрип двери услышишь и отсюда. Крип послужил для него сигналом, и он послал лифт вниз. Считая, что лифт отключен, я бы стала подниматься по лестнице, а ему зачем-то очень надо показать мне труп. «Сукин сын», — в досаде повторила я, — на крышу можно было не подниматься, мне его не догнать. Тут я подумала, если его машина припаркована на проспекте, есть шанс ее увидеть, и выбралась на крышу. Однако меня ждало разочарование. Подъезды соседнего дома были снабжены козырьками, а вокруг росли кусты. И я при всем желании не смогла бы заметить, выходит ли кто из подъезда. Я была уверена, что мой противник или кто он мне, и это предусмотрел. Я вернулась в подъезд, на ходу набирая номер Ника. «Радость моя, я тут отрываюсь с одной классной тёлкой. С какой стати ты звонишь мне в два часа ночи?» «У нас еще один труп», — покаянно сообщила я. «У нас?» — передразнил Ник. «Хорошо, у меня. Хотелось бы знать, что мне с ним делать». «Ничего, я полагаю, если ты не собираешься сделать из него чучело». «Ничего не получится, он в моем подъезде». Черт, выругался Ник, «сгораю на работе». «Ладно, я неподалеку от твоего дома, так что буду через несколько минут». Я вышла на улицу и устроилась на скамейке у соседнего подъезда. Ник подъехал через десять минут, выбрался из машины, огляделся и увидел меня. «Ну, где там это дерьмо?» «В лифте». Мы вошли в подъезд. Я разжала наружную дверь лифта, вытащила коробок, после чего двери открылись. Ник присвистнул и, как и я недавно, устроился на корточках. «Порешили его не здесь», — сказал он с печалью. «Но зачем-то им понадобился этот маскарад». «Им?» «Хорошо, ему». «Ты не спросил по телефону, кого убили?» — все-таки сказала я. «Хотел сохранить интригу до конца». «Сколько ты мне должна?» — прищурив один глаз, весело спросил Ник. «За что? Мы спорили или нет?» Я говорил, что похороны тетки парня не спасут. И оказался прав. Занятно. Протянул он и выпрямился. Парень должен быть в Сибири, но сидит в твоем лифте. Правда, ты, помнится, утверждала, что следующим будет Артем. Черт, что происходит? Не выдержала я. Граф Монте-Кристо. Усмехнулся Ник и добавил в ответ на мой недоуменный взгляд. У нас завелся граф Монте-Кристо. Вершит правосудие и мстит обидчикам. произнес это Ник насмешливо, а я подумала, что, возможно, он прав. Если вспомнить историю Приходька, вряд ли он нашел клад в бытность свою за решеткой, но наш мститель непривередлив и превосходно чувствует себя среди бомжей. Хотелось бы знать, кто это, осторожно заметила я. Когда очередь дойдет до меня, я узнаю. Усмехнулся Ник, и мне стало ясно. Он ждет этой встречи с нетерпением, И такая ерунда, как гибель соратников, не очень-то его занимает. «Надо убрать его отсюда», — со вздохом продолжил Ник. «Ментам вряд ли понравится, что он сидит именно в твоем лифте. А тебе ни к чему беседы по душам с ментами. Стой здесь, я перегоню тачку вплотную к подъезду и вернусь». Ник вернулся через три минуты, взвалил Вовку на плечи и зашагал к выходу. А я в который раз поразилась его силе. Худощавый от природы, он обладал силой прямо-таки нечеловеческой, развивая ее постоянными тренировками. Знать это одно, а видеть, как он легко несет мертвого парня весом больше ста килограммов, совсем другое. — Ты мною восхищаешься? — точно читая мои мысли, спросил Ник, на мгновение прекратив движение и поворачиваясь ко мне. — Безмерно, — ответила я. То — То-то... Для тебя я, что отец родной. Трупы вот за тобой таскаю. От того, что люблю. Причем совершенно безвозмездно. Цени. Лучше бы их не было. Кого, трупов? Побойся бога, куда без них. На земле и так скоро жрать будет нечего. Так что трупы это неплохо. Правда, обременительно. Пожалуй, лучше выдать его за пьяного. Ник прислонил труп к стене. Потом братский обнял и пнул дверь подъезда. Идем, брат. Последний парад наступает. Как там дальше, профессорская дочка? Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Насчет пощады в самую точку. Он запихнул Вовку на заднее сиденье, застеленное клеенкой. Чего смотришь? Предусмотрительность сестра таланта. При себе всегда надо иметь набор необходимых инструментов. Отмычки, лопату и полиэтиленовый мешок с топором. И никаких затрат на похороны. «Что ты собираешься делать?» Все-таки спросила я. Неизвестно, что. Расчленю, сложу в мешок и закопаю». Детка, папуля пошутил. «Папа кровожаден, только по вторникам. А сегодня пятница». Ну «Ладно, топай домой», – посуровил Ник. «Я один управлюсь. Будь любезна изложить мне завтра свои соображения по поводу происходящего». Никита Сергеевич не намерен думать в одну голову. Это совсем не то, что жрать в одну харю. Так что будь добра поучаствовать в этом дерьме. Поцелуй папу и проваливай. Ты чего дрожишь-то? Вроде бы удивился Ник. Да ты боишься. Не дрейвь, солнце мое. Я никому не позволю тебя укокошить. Сам убью, когда время придет. А до этого еще далеко. Он сел в машину и захлопнул дверцу, а я побрела домой. На кухне нашла остатки коньяка, и зябка ежись устроилась в кресле. Следовало подготовиться к разговору с Ником. Первый и самый главный вопрос – сообщить ему о Приходько или нет. Если он заподозрит, что я хитрю. Но я уже знала. О Приходько я ничего не скажу, пока сама не встречусь с ним. Алиби у меня на момент последнего убийства дохлое. Сидела у Виссариона, вполне могла пришить Вовку. парень был предупрежден, что на него с дружком ведут охоту, но это его не спасло. А ведь он здоровый мент, почти не пьющий и с хорошей реакцией. Ник прочил ему большое будущее. Но и все это ему не помогло. Маловероятно, что он легкомысленно отнесся к предупреждению Ника. Значит, логично предположить, что своего убийцу он не опасался. Следовательно, Это либо его хороший знакомый, либо женщина». Последнее слово я прошептала вслух с замиранием сердца. «Ну, конечно, это же очевидно. Сто-килограммовый мужик не станет бояться женщину, а хорошо тренированная баба в одну секунду перережет ему горло». Против Оли я потянулась к телефону. У Машки был сонный голос. «Что случилось?» – испуганно спросила она. «Вовку зарезали». «Вовку? Куприева? «Да, Куприева». Повисло долгое молчание. Я слышала, как она дышит в трубку. Вряд ли новость ее особенно взволновала. Впрочем, она просто еще не проснулась до конца, еще не осознала. «И ты его видела?» – спросила она. «Да». «Хорошо». Машкина хорошо прозвучала до ужаса нелепо. Но она этого даже не заметила. «Значит, остался один Артём. «Ник», – напомнила я. «С ником справиться нелегко». Но я желаю охотнику удачи, хотя... Хотя... Кровь порождает кровь, и ничего больше. Разговор с Машкой вызвал странное чувство. Я не могла поверить, что она как-то к убийствам причастна. Но ведь что-то заставляло меня подозревать ее. Чушь. Машка и муху с первого раза не прихлопнет, а здесь здоровые мужики. Вовку вообще убили не в лифте и не в подъезде. Я там все осмотрела. Следовательно, произошло это в другом месте. И сюда труп привезли только для того, чтобы показать его мне. Опасно? Да. К тому же граничить с паранойей. А если... От новой мысли я резко поднялась и обшарила комнату взглядом. Нет, все как обычно. Я прошла на кухню, тщательно все осматривая, и уже готова была вздохнуть с облегчением, но тут сердце ухнуло вниз. Я увидела крохотное пятнышко на линолеуме. Увидела, потому что искала, и нашла. Крошечное пятнышко крови возле туалета. Я распахнула дверь в туалет и увидела разводы на полу. Такие остаются, если трешь пол намыленной тряпкой. Я опустилась на колени и снова нашла то, что искала. Смазанный кровавый отпечаток сзади унитаза. И передо мной вдруг сама собой возникла картина того, что здесь произошло. До того зримо, что я действительно все видела собственными глазами. Вовка вошел в туалет. замок на двери отсутствует, и дверь осталась открытой. Раздался шум, он машинально повернулся, и убийца ударил его по горлу, а потом держал над унитазом, чтобы не испачкать стены кровью. Но Вовка в не хватался руками за все подряд, и убийце пришлось наводить здесь порядок. Если бы труп обнаружила не я, а кто-то другой, и менты заинтересовались странным совпадением, я бы уже сидела за решеткой. Я схватила ведро, тряпку, налила воды с мыльной пеной и принялась отмывать туалет. «Похвальное стремление к чистоте!» услышала я и вздрогнула от неожиданности. За спиной стоял Ник, сложив руки на груди, наблюдая за мной без намека на удовольствие. «Плановая уборка в три часа ночи?» «Не спится? Покойнички в глазах мелькают». Я смотрела на него снизу вверх, холодея при мысли. «Что за дерьмо, детка?» Схватив меня за волосы и наклоняясь к самому моему уху, спросил он. «Что за дерьмо?» «Меня кто-то подставляет». «Ну, конечно», — развеселился он, и ты знаешь, кто. Ник рывком поднял меня с пола, прижал к стене, придавив согнутой в локте рукой мою шею. Глаза его были совсем рядом. Но сейчас, против обыкновения, его взгляд вызвал не страх, а злость. Пошёл ты, с трудом ответила я, хватая ртом в воздух. Вот значит как. Ник не то чтобы удивился, а скорее был заинтригован. Он отпустил меня, сделал пару шагов в сторону и привалился к стене. Давай поговорим по душам. В его устах это звучало издевательски. Но на другое я и не рассчитывала. Можно я обрисую твое видение мира? Вовка, который вроде бы отправился в Сибирь, почему-то оказывается в твоем лифте. А ты оттираешь пятна крови на полу собственного туалета. Я ведь не ошибся. Ты избавлялась от следов преступления, когда я пришел. И при всем том заявляешь, что тебя подставляют. Разумеется, раз я его не убивала, буркнула я. Окей, допустим, и ты не знаешь, кто убил. Ты даже не догадываешься. Тогда попробуем пошевелить мозгами. Кому надо тебя подставлять? Ну-ну, солнышко, придумай что-нибудь. Человеку, который хотел бы видеть меня в тюрьме, пожала я плечами. Тогда не стоило затевать возню с трупом. Достаточно было вызвать милицию. Они обнаружили бы Вовку в твоей квартире. И учитывая то, что уже нарыли на тебя, песенка твоя была бы спета. Сесть тебе никто не даст. Следовательно... «Ты слушай, слушай, папа дело, — говорит, — твой хладный труп найдут, пока еще следствие вестись будет. Зачем же такие сложности? Не проще ли шлепнуть тебя здесь, не устраивая цирка с Вовкой? Опять-таки, допустим, он, она или они не ищут легких путей и махнули в Геленджик через Камчатку. Судя по генеральной уборке, которую ты затеяла, Вовку резали здесь. Я прав? Я молча кивнула. «Не подскажешь, что он делал в твоей квартире?» Я вздохнула, Аник удовлетворенно кивнул. «Не подскажешь, Серега тебе звонит». Вовка заглянул в гости и оба с одной целью – скончаться. Парень купил билет на самолет, я проверял, но вместо похорон тети угодил на свои. «У тебя есть хоть какие-нибудь объяснения всему этому?» «Нет», – отрезала я. «Правильно, потому что и быть не может. Зато у меня есть объяснение». Но Вова парит мне про тетю, а сам является к тебе. Глупость, перебила я. Только на первый взгляд терпеливо поправил Ник. Ты его терпеть не можешь и все прочее. Ты меня-то не дури. Я уж знаю, на что ты способна, если в твоей голове появится какая-нибудь идейка. К примеру, идейка разделаться с обидчиками. В твоих объятиях такой дурак, как Вовка, не только про тетю забудет. И вот появляется труп в сортире. Но в голову тебе приходит здравая мысль, что его присутствие в твоем жилище придется как-то объяснять. И ты решаешься избавиться от тела. Тут и выясняется, что это не так легко. До лифта ты его дотащила и поняла, что задачка тебе не по зубам. Тогда ты на ходу придумываешь историю и звонишь мне. Не позаботившись сначала убраться в туалете? Ты позаботилась. Сунь свой нос в ведро, детка. В нем нет крови. Ты перестраховываешься. Пальчики смываешь. Хочешь водки? Спросила я печально. Хочу, ответил Ник, и мы пошли на кухню. Выпили по рюмке и уставились друг на друга. Я его не убивала, поморщившись, сказала я. Правда, если ты начнешь сдирать с меня кожу лоскутами, я, конечно, забуду про частичку «не». Только что ты от этого выгадаешь. Тогда у тебя должно быть объяснение или догадки. Хотя бы подозрение, черт тебя возьми. У меня их нет. Я могла бы подозревать тебя. Тебе проще всего привезти сюда Вовку, заглянуть ко мне по-дружески. Да, я могла бы подозревать тебя, повторила я, если бы способна была найти причину, по которой ты режешь дружков, как кур. Мною движет любовь к тебе, усмехнулся Ник. Вот-вот, что-то подобное я и вообразила. У меня нет объяснений. Я так понимаю». Пока последний герой не отбросит копыта, эта хрень не кончится. Мы практически у финиша, что меня радует. Ник прошелся по кухне и остановился напротив меня. Я не в настроении видеть еще один труп, поэтому очень прошу. Давай поговорим по душам, моя прелесть. И не зли меня, не то прелестью тебя даже пьяный бомж не назовет. «Что ты хочешь услышать?» вздохнула я. «Что у тебя вот тут?» Ткнул он пальцем в мой лоб. Кого ты покрываешь, Ник? Не зли меня, Ник. Клянусь я, кому ты рассказывала об этом? О чем? Не сразу поняла я. О нашем маленьком шоу, где вы с подругой были главными участницами. Никому никогда. Глядя ему в глаза, ответила я. Тогда эта кошка драная твоя подружка разболтала. Я из нее махом все выбью. Нет. Я схватила его за руку, начисто забыв, что он этого терпеть не может. Но на сей раз Ник на мой жест не отреагировал. Ник, послушай меня, пожалуйста. Она тоже никому никогда об этом не рассказывала. Я тебе клянусь. Откуда тебе знать? Я знаю. Ты... Тебе трудно понять. Рассказать, значит, еще раз пережить. От такого можно свихнуться. И вот она и свихнулась. Представляю... как она мурлычет на плече какого-нибудь придурка о своих страданиях. Черт знает, кого она подцепила. Парень вообразил себя взоро. Кстати, что за тип вертится сейчас вокруг нее? Не знаю. Да неужели? А я знаю. Бывшая вояка с двумя ранениями небольшой обидой на родину маму. Не туда послала, ни хрена не дала. Кроме трех наград и двухкомнатной хрущобы, что от предков досталось, ничего нет. А тут вдруг выясняется, что пока он родине служил, любимую девушку драли в очередь. Ну и парня перекосила на справедливость. Не дури. Гороха убили, когда мы с Антоном не были знакомы. И все-таки я бы вояку пощупал. Не слишком ли много ты на себя берешь? Буркнул я и напомнила. Он друг Рахманова. А Рахманов трахает тебя. И мне наказал руками тебя не лапать, в твою сторону не смотреть и даже не дышать. дабы не отравить своим смрадным дыханием твой неокрепший организм. Что ж ты с трупиком так цицерону своему не кинулась? А теперь хамишь мне, можно сказать, отцу родному. Дожил. Ник, Машка здесь ни при чем. Задолбала ты меня своей Машкой. Что ты горло за нее дерешь? Забыла, кто твоя Машка? А наша за дозу тебя с потрохами сдаст. И расскажет, и покажет, и трахнется с целым взводом, если припрет. Мне надо найти эту мразь, дело принципа. Что думают по этому поводу хозяева? Осторожно спросила я, выдержав паузу и сменяя тему. У Ника должно быть положение сейчас незавидное. Ничего, отмахнулся он. Кого особенно волнует пушечное мясо? Там, ткнул он пальцем в потолок, стратегические вопросы. А здесь Ник должен голову ломать. Несравненная моя. Обо всем, что услышишь, увидишь, заподозришь, сразу же мне. Не то наплюю на то, как тебя теперь ублажает, и шкуру спущу в один счет. Уяснила? Ник выпил еще водки и направился к двери. Спасибо, сказала я, хотя моя благодарность была ему нужна, как прошлогодний снег. Он оглянулся, посмотрел с удивлением и раздвинул рот до ушей. Вы всегда можете рассчитывать на меня, принцесса. В выходные мы с Рахмановым отправились за город к его приятелю. Катались на катере, жарили шашлыки и даже исполняли песни под аккомпанемент гитары. Олег надумал позвонить Антону с намерением вытащить их с Машкой на природу. Антон приехал, но один. Разговоров со мной избегал, был задумчив, улыбался с натугой, а на мой вопрос, где Машка, ответил, что сегодня она занята на работе. Я позвонила Машке, по ее голосу стало ясно. Антон соврал. «Дело вовсе не в работе». Так и оказалось. «Он все знает», – дрожащим голосом сообщила она. «Что все?» «Что я?» Он меня застукал. «Странно, что он не заметил этого раньше». «Заметил. Верить не хотел. Это он так сказал. Что мне делать?» «Об этом мы не раз говорили». Все эти клиники – ерунда. Никто мне не поможет, ты же знаешь. И Ник не позволит мне уйти с работы. Позволит. Твой Антон – друг Рахманова. А Ник для Рахманова – мальчик на побегушках. Не знаю, что делать, – захныкала Машка. Слышишь, я умру без него, если он меня бросит. Вы поссорились, такое случается. Поговори с ним. Он меня не любит. Он ужасно со мной разговаривал. Я даже не знаю, где он. Здесь, на даче. Он один? О, Господи, Машка, конечно, один. Ты меня не обманываешь? Скажи ему, пусть он мне позвонит. Нет, лучше я ему позвоню. Может, не стоит? Дай ему возможность успокоиться. Он меня бросит. Ты с самого начала это знала. Он, конечно, бросит, если ты будешь вести себя как дура. Он очень переживает из-за смерти Борьки. Не слушая меня, продолжила Машка и добавила, едва слышно. Он считает нас виноватыми. «Нас?» «Да, он не говорит об этом, но я чувствую». «Чепуха. Допустим, он может винить меня, но ты-то тут при чем?» «Не знаю. К нему приходил какой-то человек, Борькин друг. Они долго разговаривали. Борка что-то узнал про нас и успел рассказать своему другу. Тот не зря приходил. После этого тоня очень переменился». «Что он мог узнать?» – попыталась я его разумить. «Не знаю». «Ведь за что-то Борьку убили?» «Ты с ума сошла?» выдержала я Борька, разбился на машине, потому что был в стельку пьян. «Мне-то хоть не ври!» вздохнула Машка. «Он был у тебя и погиб, а теперь Тони винит меня!» «Успокойся! Хочешь, я приеду?» «Нет, я хочу, чтобы приехал он, но ему не нужна наркоманка!» Машка бросила трубку. Я несколько раз звонила ей, но она не отвечала. На душе было скверно, а тут еще приходилось изображать безумную страсть. Я хотела уехать, но Рахманову бы это не понравилось, пришлось остаться. После обеда Олег потащил меня в спальню. В тот момент он был мне попросту противен, а я изображала любовь, оправдывая себя тем, что я делаю все ради Машки. Она уйдет со своей работы, будет жить с любимым Тони и нарожает ему детей». Но ради ее счастья можно потерпеть. Жаль, что Машка этого не понимает. Надо уметь терпеть. Надо быть хитрой, изворотливой стервой. А не распускать сопли и не устраивать истерик. И тогда появится шанс. Я злилась на Машку впервые за все время, что мы были знакомы. И это причиняло настоящую боль. Тони сидел на качелях, когда мы вышли в сад. Вид у него был едва ли не страдальческий. «Ты поссорился со своей девушкой?» — весело спросил Олег. «Вечером закатимся в ресторан и вас помирим». «Извини, я не очень расположен веселиться. Не стоило мне приезжать». «Юлька, чем твоя подруга так его допекла? Ей надо на руках носить этого парня». «Впрочем, сие затруднительно. Она хрупкая девушка, а он мальчик крупный». «Машка, здесь ни при чем», — отмахнулся Антон. «Не могу прийти в себя после похорон». Рахманов скроил постную мину. «Да, я слышал. Ужасная трагедия. Говорят, он был пьян». говорят», — кивнул Антон, в упор глядя на меня. «Только не вздумай перекладывать все с больной головы на здоровую». зло улыбнулась я. «Я его не спаивала». «При чем здесь ты?» — удивился Рахманов. «Спроси у своего друга», — отрезала я и поспешила удалиться. Через час Антон уехал, не попрощавшись со мной. — Неприятная история, — поморщился Рахманов. — Ох уж эти брошенные любовники. Борька всегда был истериком и неудачником. Теперь, по крайней мере, зависть его не гложет. Забудь о нем. В понедельник возле своего дома я встретила Артема. Делать ему здесь было нечего. Так что сказку про то, что он шел мимо, мог и не рассказывать. — Вовка пропал, — заявил он, буравя, буравя меня взглядом. — Он тетку хоронит. Мне Ник сказал. — Ага, тетку. Его баба звонила мне сегодня. Его мобильный не отвечает. А никакой тетки нет и в помине. Она спрашивала у предков. Он просто смылся. Вот дерьмо. Плюнул он в досаде. — Маловероятно, — я плечами. Ник такие шутки не жалует. Он его найдет и оторвет башку. Ник псих. Ему плевать на то, что происходит. Он только зубы скалит. Такие слова в адрес Ника, неосторожно сказанные слова, могли выйти Артему боком, о чем он прекрасно знал. Так что становилось ясно, парень уже просто спятил на нервной почве. — Ты не очень-то разговорился? ласково спросил я. — Не очень. Можешь донести ему. — Плевать. А ты, похоже, ничего не боишься? — зло спросил он, приглядываясь ко мне. В его глазах был еще один вопрос, невысказанный. Стало ясно, он, как и Ник, подозревает меня. «Чего мне бояться?» – удивилась я. «Ты знаешь, кто это?» – прошипел он, хватая меня за руку. «Я даже не понимаю, о чем ты говоришь. Все из-за тебя я чувствую, нутром чую. Только ты, сучка, сдохнешь раньше, чем я». Возможно, – не стала я спорить. «А возможно и нет. Поживем, увидим». Я сбросила его руку и направилась к Виссариону. Угрозы Артема меня не очень испугали. Хуже было другое. Ник мне не доверял и рыскал по городу в одиночку, пытаясь обнаружить супостатов. Еще неизвестно, что он там нароет. Раньше он везде таскал меня с собой, а теперь предпочитал работать один. Конечно, внезапную смену привычек можно объяснить тем, что он точно следует приказу оставить меня в покое. Но, если честно, я была уверена. Ник на приказ наплевал. и сейчас им движет нечто другое. Понедельник – тяжелый день. Хотя в моей жизни понедельники были не хуже остальных дней недели, но этот выдался особенно скверным. Не успела я устроиться за роялем, как в бар вошел мужчина. Высокий, широкоплечий, с ранней сединой в темно-каштановых волосах, одет в джинсы и кожаный пиджак. Посетитель улыбнулся Виссариону, и задержал взгляд на мне. А я сразу поняла две вещи. Он мент и явился по мою душу. Тут пожаловало шестое чувство и просигналило сос. Впадать в панику я не спешила. Прежде всего потому, что толку от этого не видела. А кроме того, все-таки надеялась. Но вдруг повезет, и шестое чувство дало маху. В общем, я меланхолично играла на рояле, предпочитая не смотреть в сторону посетителя. Виссарион, который также безошибочно распознал в нем мента, вышел из-за стойки и, приблизившись к столу у окна, за которым он устроился, спросил «Что желаете?» «Кофе, пожалуйста», — вежливо ответил тот. Виссарион уточнил, какой кофе, и отправился назад. Проходя мимо рояля, со значением посмотрел на меня. Получив свой кофе, мужчина, не торопясь, его выпил, поглядывая в окно. Я продолжила извлекать из рояля рыдающие звуки. Друг друга мы вроде бы игнорировали. Я могла продолжать сколь угодно долго. Весь вопрос, насколько хватит терпения у него. «Грустная мелодия», — сказал он, поворачиваясь в мою сторону. Я решила, что замечание ответа не предусматривает, и кивнула. Он подошел, внимательно посмотрел на меня и произнес. «Вы Юлия Ким». Я опять кивнула. «А вы кто?» — просила без интереса. — Рогозин, Александр Иванович. — И что дальше? Он не спеша извлек удостоверение и показал его мне. Я в третий раз кивнула, не убирая рук с клавиш. — Я хотел бы с вами поговорить. — Здесь? — Почему нет? — Хорошо, давайте поговорим. Я захлопнула крышку и повернулась к нему. Он пододвинул стул и сел рядом. — Вас не удивил мой приход? «Я никуда не спешу и надеюсь дождаться объяснений». «Вы хорошо знали Бориса Шлимана?» Помедлив, сменил он тему. «Я его совсем не знала, если иметь в виду его мысли и чувства. Мы несколько раз вместе напивались и дважды занимались любовью. То есть своим другом вы его не считаете. Меня учили друг, это тот, с кем пойдешь в разведку. А можно с кем угодно. И любовью заниматься тоже». По обстоятельствам. Бытует мнение, что секс вообще не повод для знакомства. Он чуть улыбнулся, давая понять, что считает мои слова шуткой. Значит, просто знакомый. А я удивился, что вас не было на похоронах. Терпеть не могу похороны. Борис очень серьезно к вам относился. По-моему, он был влюблен в вас. И у меня сложилось впечатление, что чувства были взаимными. Вы ошиблись. «Да, теперь я это вижу. Ну что ж, очень жаль». Он хлопнул ладонями по коленям и поднялся. «Всего доброго! И вам того же!» Рогозин отошел на несколько шагов и вдруг повернулся. «Он был прав. Такое впечатление, что у вас во врагах весь мир. На самом деле только сосед затеял ремонт и долбит в стену с утра до вечера. Я от этого зверею». Теперь он улыбнулся шире и, наконец, покинул бар. «Есть идеи, что ему от тебя надо?» Тут же спросил Виссарион. «Будем ждать, когда скажет». «Думаешь, он еще придет?» «Конечно». Он пришел на следующий день. Но из-за дождя народу в бар набилось предостаточно, так что ему пришлось довольствоваться лицезрением моей физиономии, пока я услаждала души шлюх прекрасной музыкой. Когда он покинул заведение, я не заметила. Но, отправившись домой, обнаружила его в нескольких метрах от бара. Он сидел в машине и, вне всякого сомнения, ждал меня. Когда я поравнялась с его автомобилем, он распахнул дверь со стороны пассажира и сказал «Садитесь». «Решили за мной приударить?» – весело спросила я. «А что, есть возражения?» «Как раз сейчас у меня с ног сшибательный роман». «С Рахмановым?» – серьезно спросил он. «Роман продлится недолго». Не повторил «Садитесь». Я оглянулась и сочла за благо сесть в машину. «Ну, так что вам от меня нужно?» Мне очень вежливо спросила я. «Я ведь уже сказал, Борис был моим другом, и его смерть...» «Он ведь заезжал к вам в тот вечер». «Заезжал», кивнула я, едва сдерживая злость. «Приходил поскандалить, пьяный, разумеется, На трезвую голову он был довольно покладист». «На какой предмет скандалили?» спросил Рогозин. И на сей раз улыбнулся, вроде бы и спрашивал несерьезно, но ответа, безусловно, ждал. На предмет любви упрекал меня в измене. Это было тем более обидно, что верность хранить я не обещала. И его смерть вас ничуть не огорчила? Я очень внимательно посмотрела на него, потом усмехнулась и покачала головой. Разумеется, она меня огорчила, но виновата я себя не чувствую. «Уверен, что так». Виноватым должен себя чувствовать тот, кто отдал приказ его убрать. Но мне трудно заподозрить такое чувство в господине Долгих. «А кто это?» — серьезно спросила я. «Вы что, газет не читаете?» «Нет, конечно, и что там пишут?» «А много всего», — пожал Рогозин плечами. Если он и рассчитывал уловить в моем голосе издевку, то вряд ли в этом преуспел. Я говорила серьезно. В его голосе намек на раздражительность тоже отсутствовал. Как видно, с выдержкой у дяди полный порядок. А зачастую много хорошего. Благотворительностью занимается, является председателем областного союза предпринимателей, депутат законодательного собрания. Правда, иногда кое-кто пытается напомнить, чем зарабатывает себе на жизнь этот господин. Надо полагать, дядя бизнесмен, если он председатель какого-то там союза. «А вы сообразительная!» – кивнул Рогозин и тоже без намека на издевку. «Если торговлю оружием и наркотиками можно назвать бизнесом?» «Ого!» – вздохнула я серьезно. «А чего не посадите, если все знаете?» «Одно дело знать и совсем другое доказать». «Разницу уловили?» «То есть догадки есть, но все бездоказательно». «Занятно». «Еще бы! Такое сплошь и рядом». Вот я, например, совершенно точно знаю, что вечер убийства журналиста Алексея Тендрякова с ним в баре были вы. Но доказать не могу. Следовательно, не имею возможности привлечь вас как соучастницу убийства. Или вы только свидетель. А кто убийца? Спокойно спросила я. Хорошо вам известный Виктор Олегович Одинцов. Одинцов? Не помню. Впрочем, я мало кого из знакомых мужчин знаю по фамилии. Ну, а раз вам известен убийца, логично ему вопросы задать. Не успели, скончался. Шлиман решил копнуть поглубже, хоть я ему и не советовал, и разбился на машине. Что вы хотите сказать? Только то, что сказал. Очень трудно доказать, что его убили. Хотя лично я в этом убежден. Я разговаривала с Борькой незадолго до трагедии, как вы знаете. Так вот, он был пьям стельку, ему нельзя было садиться за руль. Зато ваши друзья были об этом хорошо осведомлены. А может, у вас фантазия разыгралась? Сами говорите, доказать ничего не можете. Не могу, согласился он. А вот с вашей помощью смог бы. Не представляю, чем могла бы вам помочь, опечалилась я. Если только начать фантазировать с вами на пару, Но ну, вряд ли от наших фантазий будет толк. Я не ожидал, что вы сразу согласитесь, мягко улыбнулся Рогозин. Дело-то опасное, кому знать об этом, как не вам. Но кое-что позволяет мне надеяться на вашу помощь. Понятия не имею, о какой помощи речь, но спасибо за доверие. Мое мнение, господину Долгих давно пора сменить место жительства на другое, где минимальный комфорт и максимальная охрана. Вам видней, пожалуй, плечами. Уверен, вы тоже этого очень хотите, хотя и сомневаетесь в успехе. У меня нет мнения по данному поводу, но я полагаюсь на ваше. Если вы не против, я хотел бы объяснить, почему так считаю. Я согласно кивнула, и он продолжил. Дело в том, что вы уже давно вызвали мой интерес. Еще до вашего знакомства с Борисом. А то, что он рассказал о вас, лишь укрепило меня в первоначальном мнении. Я не спрашиваю, что он обо мне рассказал, перебила я. Вряд ли хорошее, раз считал себя обманутым любовником, а плохое я про себя слушать не люблю. Он говорил о вас с восхищением. Вы сильный человек, волевой, с чувством собственного достоинства. Еще он говорил, что вы хороший человек. Не так много людей он удостаивал такого определения. И я принял это к сведению. Хорошему человеку должно быть нелегко находиться на побегушках у такой мрази, как Никита Полозов. Так вот вы о чем, обрадовалась я. А много чего болтают. Но, на мой взгляд, он неплохой парень. Разумеется, кивнул он опять-таки без намека на иронию. Что еще вы могли бы сказать? Я был в зале во время суда. Не торопясь, продолжил он. На меня произвело впечатление, как вы держались, вы и ваша подруга. Это не комплимент, а констатация факта. Разумеется, ваша история мне была известна. «Еще один случай, когда все все знают, но доказать ничего нельзя». «И тогда виноват, конечно, стрелочник, как любят у нас выражаться». «Но вы не правы», — улыбнулась я. «Я была виновата, за что и схлопотала. Я ведь могла покаяться, все рассказать, а я не захотела. Так что все было по-честному». «Уверен, вы не раз пожалели о своем решении. Тюрьма не место для такой девушки». «Наверное». но там таких, как я, предостаточно. Мне было интересно знать, как судьба свела вас с Полозовым. Послушайте мою версию?» – спросил он. «Конечно, вы так увлеченно рассказываете. Вам известно об убийстве жены господина Долгих?» «Мне и о самом Долгих ничего не известно». Дорогозин пропустил мою реплику мимо ушей и продолжил. «Довольно запутанная история с очень интересной предысторией. Не возражаете, если я закурю?» Ради бога. Так вот, предыстория такова. Господин Долгих состоял в гражданском браке с родной сестрой своего друга и компаньон. Несколько лет они с господином Приходько наживали капитала совместными усилиями, но потом, по слухам, что-то не поделили. Причем борьба разгорелась нешуточная, хоть и подковерная, то есть скорее тайная, чем явная. Господин Долгих в этой борьбе преуспел, и оттяпал себе долю компаньона. Правда, ему повезло. Компаньон к тому моменту сел в тюрьму за убийство собственной сестры, а его жена и дочь погибли в автокатастрофе, совсем как наш Борис. Приходько вину на суде не признал, и нашлись люди, готовые ему поверить. Но, как всегда, доказательства были не на его стороне. Господин Долгих, кстати, утверждал, что отношения между братом и сестрой складывались из рук вон плохо. Брат обвинял ее в предательстве и даже требовал, чтобы она совершила преступление. Похитила у гражданского мужа важные бумаги. Как женщина порядочная, она требования брата с негодованием отвергла, чем и вызвала его лютую злобу. Ну и под горячую руку, такое между родственниками не редкость, а тут еще улики, то да сё, короче, мужик сел. Хотя на эту историю можно взглянуть и по-другому. Особенно после внезапного исчезновения начальника службы безопасности. Он исчез, а через некоторое время его труп был обнаружен в нескольких километрах от города в сгоревшем доме. И знаете, что интересно? Дом тот принадлежал прадеду, вашего возлюбленного Павла Тимофеева. Дом после смерти владельца никто оформить не потрудился. Но при желании докопаться, кто хозяин, несложно. У господина Долгих такое желание, скорее всего, возникло. «Зачем же ему расправляться с начальником собственной службы безопасности?» – удивилась я. «Ведь вы намекаете, что труп этого дяди появился там с его благословения?» «Намекаю». Избавиться от него у Долгих нашлось даже несколько причин. Тот был в чересчур хороших отношениях с Приходько. И одного этого уже достаточно на фоне военных действий между бывшими компаньонами. Вскоре начальник службы безопасности лишился доли в бизнесе. Весьма ощутимой, надо сказать. И, наконец, вообще вылетел с работы. Согласитесь, вещь малоприятная. Но прятаться-то ему зачем? Спросила я. Разговор очень меня заинтересовал. И я боялась, что Рогозин его прервет. Так и не ответив на мучавшие меня вопросы. Возможно, он кое-что знал об убийстве жены долгих. Поговаривали о камере слежения, которую шустрый начальник охраны установил в кабинете шефа, где и произошло несчастье. То есть камера запечатлела момент убийства, так? Вот уж настоящий подарок для следствия. Еще бы! А вот только к следователям кассета не попала. Аппаратуры вообще не оказалось, когда мы приехали. Пленку успели изъять? Приходько спасал своего дружка? Возможно. Жену Долгих характеризовали как исключительно порядочного человека. Детский врач, известный в городе, а муж наркотой торгует. Она могла об этом не знать до определенного момента. До того самого, когда наметились разногласия между родственниками. Оба наверняка желали видеть в ней союзника. Она предпочла мужа, и брат убил ее. Официальная версия не всегда отражает истину. Через некоторое время начальник службы безопасности исчезает, а потом обнаруживают его труп. Следы кассеты теряются, если она была, конечно, добавил он, внимательно глядя на меня. Теперь вернемся к вашему бывшему возлюбленному. Каким образом господин Орешин попал в его дом? Возможно, случайно, почему бы и нет. Дом стоит в лесу, практически заброшенный. Но оказывается, у вашего друга были проблемы. Страсть к легкой наживе его не оставляла, и оттого проблемы не раз возникали. Так вот, решить их ему как раз и помогал господин Орешин, состоявший в родстве с его матерью. Четвероюродный брат, не бог весть какая родня, но они испытывали друг к другу самые добрые чувства. И когда у самого Орешина возникли проблемы, он обратился к Пашке, подсказала я. Согласитесь, вполне логично. Вот тут в моем повествовании появляетесь вы с подругой. Как раз тогда закончился ваш срок, и вы возвратились в город. И принялись за розыски возлюбленного. Но у него очередные неприятности. Он скрывается, и найти его оказывается не так просто. Точно. Я его и не нашла. За все эти годы ни разу не видела. Но хотела бы. У меня накопилось, что сказать ему. Не сомневаюсь. О доме в лесу вы наверняка знали. Чудесное место для уикенда. Романтическое. Но я вам больше скажу, именно в этом доме я лишилась невинности. Но если вы намекаете, что я сожгла его вместе с неведомым мне дядей... Я думаю, вы надеялись обнаружить там Павла. Но обнаружили совсем другого человека, который вашему появлению вряд ли обрадовался. Далее в сюжете значительный пробел. Через некоторое время вас уже видят в компании Полозова. Ника. как вы его называете, так что пробел нетрудно восполнить. Либо Полозов как-то узнал о вас, что в принципе не трудно, ведь вашу историю за несколько лет до этого обсуждал весь город. И именно вы рассказали ему про дом и его обитателя. Либо он застал вас там. Я склоняюсь к первой версии. Если бы вы оказались свидетелем убийства, вряд ли он оставил бы вас в живых. Какими методами вас убеждали – Вообразить нетрудно. В результате вы безропотно выполняете все, что прикажет вам Ник. Только сомневаюсь, что вы смирились. Уверен, вы не прочь поквитаться с этими мерзавцами. Я ошибаюсь? Что вы? Вздохнула я. Все так и есть. Я могу говорить откровенно? Конечно, кивнул Рогозин. Занятные вы дядя. же выписали, как Ник и этот самый долгих разделываются со своими врагами. А потом интересуетесь, не желаю ли я свести с ними счеты, то есть не хочу ли я записаться в клуб самоубийц. Не хочу. Не буду врать, что мне моя жизнь не нравится, но и такая жизнь все же лучше, чем ранняя кончина. Я понимаю, не вы боитесь, что вполне естественно. Могу представить, что вам пришлось пережить, каким образом он вынудил вас. «Не можете», – перебила я и улыбнулась. «Я имею в виду представить. Вы же не чокнутый. Вам это просто в голову не придет». Он уставился на меня. Мы не отводили взгляды больше минуты. Потом он спросил серьезно. «И вы не мечтаете от него избавиться?» «Мечтаю. С утра до вечера. А по ночам даже особенно». «Говорят, дружков вашего Ника кто-то усердно вырезает. Правда?» «Ага». Ждете, что я предусповинной? Если вы и имеете к этому отношение, то я предпочел бы ничего не знать. А еще я уверен, вы мучительно переживаете гибель Шлимана. Вы ведь подозреваете убийство с того момента, как узнали о фотографии. Он вам ее показывал? Притворяться надоело, разговор утомил, потому что смысла в нем я не видела. Конечно. Да, я считала его хорошим парнем. И его смерть... Но это ничего не меняет. Что же должно произойти, чтобы вы поняли, что со злом надо бороться? Вот вы и валяете, боритесь, и вам по службе положено. Не боитесь опять оказаться в тюрьме? Только теперь преступление, в котором вас обвинят, посерьезнее. И там люди живут. В тюрьме лучше, чем в могиле. Мне есть чем сравнивать, можете поверить. Я распахнула дверцу машины с намерением ее покинуть. Но Рогозин меня остановил, произнеся многозначительно. И есть еще кое-что. Со вздохом я захлопнула дверцу и посмотрела на него. Господин Углов, у которого работает ваша подруга, с точки зрения долгих, слабое звено. За ним постоянно приходится приглядывать. Думаю, ваша подруга там именно по этой причине. Она ведь его любовница? Понятия не имею. Не собираюсь вам возражать. Просто примите мои слова к сведению. Так вот, я по известным причинам пристально наблюдаю за действиями долгих и его людей. Углов вызывает все большее раздражение у своего приятеля, а тот не из тех, кто долго терпит неугодных. Углов уверен, что долгих без него не обойтись, и потому чувствует себя в относительной безопасности. Вопрос, как долго это продлится. У меня есть сведения, что долгих уже прорабатывает запасной вариант, то есть ищет Углову замену. Как только понадобность в нем отпадет, и вы спокойно будете наблюдать за развитием событий, усмехнулась я, если я правильно поняла по вашим прикидкам, Углова скоро должны хлопнуть, а вы вместо того, чтобы... А что бы я мог сделать? Перебил Рогозин с усмешкой. Если бы Углов пришел к нам и, к примеру, заявил, что ему угрожают, ну, это из области фантастики. Так что остается отслеживать события. Ну что ж, желаю вам успехов на Ниве отслеживания. Вы так и не поняли, что я хотела сказать? Простите, нет. Запомните мой телефон. Не записывайте, запомните. На тот случай, если понимание вдруг наступит. Он продиктовал номер. Я его повторила, кивнула и широко улыбнулась. Память у меня отличная. Теперь могу идти? Конечно, всего доброго. Я захлопнула дверцу и нырнула в ближайший переулок. Сердце билось возле горла, и руки противно дрожали. Я поспешно сунула их в карманы, чтобы весь вид не действовал на нервы. Черт, пробормотала я и повторила громче, Черт! То, что Рогозин пытался меня завербовать, выражаясь языком разведки, меня ничуть не удивило и не особо обеспокоило. Будь у него на меня что-то серьезное, мы бы беседовали совсем в другом месте. А вот его слова об. В углове впечатления произвели. Я никогда никому не задавала лишних вопросов, прекрасно понимая, как это опасно и бесполезно. Парни Ника знали не больше моего, а сам Ник отучил меня задавать вопросы еще на ранней стадии нашего знакомства. Но кое-что и до моих ушей долетало. Обрывки разговоров, фраз, реакция Ника на те или другие слова. Я все тщательно примечала. Надеюсь, что информация поможет нам с Машкой выжить. То, что углов слабое звено, как выразился Рогозин, мне было хорошо известно. И то, что Долгих надумал от него избавиться, представлялось весьма правдоподобным. Вопрос, как это отразится на Машке? Вдруг тот же Ник решит, что она знает слишком много для длительного разговора со следователем, который непременно произойдет, если ее шеф, скажем... Неудачно упадет с балкона. Я привалилась спиной к холодной стене дома и подставила лицо дождю. Так оно и будет. Точно кто-то шепнул мне в ухо, а я стиснула зубы, чтобы не взвыть от бессилия. Что делать? Что я могу сделать, чтобы спасти Машку? Выходит, ничего. Может, стоило выслушать Рогозина? Он хочет посадить всех этих мерзавцев в тюрьму. По крайней мере, он пытался убедить меня, что хочет. Допустим, он честный парень и в самом деле верит в такую возможность. Беда в том, что я в нее не верю. Долгих вряд ли пойдет по этапу. А вот я запросто. Грехов на мне, впрочем, тот же долгих мне этого не позволит. Так что перспективы у меня безрадостные. Точнее, перспектива лишь одна. Ник прав, однажды он меня пристрелит. Это только вопрос времени. Но если в словах Рогодина что-то есть, я не могу просто ждать, когда с Машкой разделаются. Что же делать? Что? Я уже промокла насквозь, но продолжала стоять, прижимая спиной к стене. Казалось, у меня просто нет сил, чтобы тронуться с места. И тут зазвонил мобильный. Голос Машки звучал как-то безжизненно, у меня перехватило дыхание от предчувствия беды. «Юлька, приезжай, останови его, он уходит!» С перепугу я даже не сразу поняла, о ком речь. «Где ты, дома? Я сейчас приеду!» Я выскочила на проспект и остановила такси. «Вот чертова погода!» – сказал таксист, поглядывая на меня. Я кивнула и отвернулась к окну. Он уходит. Разумеется, речь о Тоне. Что ж этого следовало ожидать? Как интересно я смогу его остановить? В тот момент... Мне было так мучительно жаль Машку с ее дурацкой жаждой счастья, что я с трудом сдерживала слезы. Когда ты в дерьме по самые уши, любовь не спасает. Она топит тебя, внушая напрасные надежды на жизнь и счастье, которого просто не может быть. В ее окнах горел свет. Лифт не работал. Я бежала вверх по лестнице и пыталась найти слова для предстоящего разговора. Мысли путались. Отчаянно хотелось реветь, и ни одно нужное слово не приходило в голову. Машка останется наедине со своей болью, и хотя я буду рядом, я ничем не помогу. Я позвонила. Машка открыла дверь, бледная, в оранжевой пижаме, похожая на грустного клоуна. А в глазах безнадежность, как у неизлечимо больного, который осознал свой диагноз. «Он здесь?» – спросила я. Она молча кивнула, и мы вместе вошли в комнату. Тони стоял возле окна, спиной к нам. Услышав шаги, повернулся и сказал спокойно, глядя мне в глаза. — Ты приехала? — Хорошо. Я не хотел оставлять ее одну. Он шел мне навстречу. Я смотрела на его физиономию, с трудом сдерживая желание вцепиться в нее, чтобы с его лица исчезло выражение спокойной решимости. Потому что теперь поняла. Никакие слова. Если бы даже я вдруг нашла их, его не убедят. И одновременно с этой в голову пришла другая мысль. Я вновь увидела Антона как-то по-другому. Милейший парень с очаровательной улыбкой был человеком, которого никто и ничто не остановит. «Не бросай меня!» – жалко сказала Машка. Он сурово нахмурился, голос прозвучал резко. «Прекрати!» «Не бросай меня, пожалуйста!» – повторила она. стиснула руки на груди и заплакала. Но было ясно. Он уже привык к ее словам, потому что досадливо отвернулся. «Допустим, я останусь. Что изменится? Ты выполнишь свое обещание? Чушь. Ты это прекрасно знаешь». Машка всхлипнула. Ноги у нее подкосились, а я испугалась, что она упадет сейчас на колени перед этим типом, которому хотелось только одного, поскорее уйти. «Топай отсюда», — попросила я, подхватив Машку. «Нет!» — закричала она, пытаясь вырваться. «Ты уйдешь, наконец?» — рявкнула я. «Ты же говорил, что любишь меня!» — всхлипнула Машка. «Говорил!» — покачал он головой. И теперь стало понятно. Ему тоже больно. Но его боль не примирила меня с ним. «Я люблю тебя. Только это ничего не изменит. Ты ничего не хочешь менять. Я хочу, я просто...» Он уже дошел до двери. И Машка отчаянно закричала, «Я буду лечиться, честно! Ради бога, это в последний раз! Вот увидишь!» Последний раз уже был. Я сыт по горло последним разом. «Вот и сматывайся поскорее!» Спокойно сказала я. «Будешь утешаться тем, что сделал все, что мог. Главное, по ночам спи спокойно». Он пнул ногой дверь, которую мгновение назад открыл, и повернулся ко мне. «Очень хочется выставить меня мерзавцем!» Он тоже заговорил спокойно, но спокойствие его было такого сорта, что будь я девушка менее привычная к вспышкам чужого гнева, но, возможно, полезла бы под стол. Что ж, давай, я послушаю. Заморочил девушке голову, жениться обещал. Подлец одним словом. А вы, невинные овечки, которые шляются по кабакам, болтают о революции и травят себя наркотой? Извините, у меня на жизнь другие планы. Так что можете считать меня кем угодно. А вы продолжайте идти по жизни весело, с обдолбанными мозгами. Странно, что его слова так на меня подействовали. Я даже не поняла, как оказалась рядом с ним. Толкнула его к стене, действуя автоматически. Его лицо было совсем рядом. И сейчас в глазах Антона читалось лишь изумление. Настолько моя реакция его потрясла. Меня, кстати, тоже. Весьма прискорбно. что я не сумела сдержаться, но остановиться уже не могла. «Слушай, ты умник. Ты хоть знаешь, почему она?» «Юлька, замолчи!» – закричала Машка так отчаянно, что у меня опустились руки. «Не смей ему говорить. И если ты расскажешь, я в окно выброшусь». «Извини», – сказал я, отступая от Антона на шаг. «Извини. Иди, и ни о чем не беспокойся. Мы тут выпьем немного и начнем благополучно тебя забывать». Его растерянный взгляд метался от меня к Машке. «Прощай, Амиго. Мы девицы, прожигающие жизнь в кабаках, а ты суровый вояка, который, безусловно, знает об этой жизни все», сказала я, распахивая дверь. «Представляю, как тебе тяжело смотреть на нас». Он пытался уловить иронию, но в моем голосе она отсутствовала. Антон нахмурился, все-таки подозревая, что в моих словах запрятан некий второй смысл». и вышел из квартиры с чувством, что сделал что-то не так, неправильно, и не в силах понять, как такое могло произойти. Все это отчетливо читалось на его физиономии, и я, чтобы не видеть ее, поспешно закрыла дверь. Машка пошла на кухню и включила чайник. «Я вела себя как дура», — сказала с грустью. В ней произошла странная перемена, и ее внезапное спокойствие пугало меня еще больше, чем недавняя истерика. «Нормально ты себя вела?» «Ты бы не стала кричать, не бросая меня?» «Как знать?» Пожалуй, плечами. Я пыталась завязать, но... Я ему, правда, каждый день обещала. Он хотел помочь. Кончай его оправдывать и винить себя. Ты такая, какая есть. Человека любят таким, какой он есть, а не таким, каким мы хотели бы его видеть. «Он меня любил», сказала Машка со вздохом. «Пока не узнал. Правда любил. Не веришь?» я «Верю». А теперь узнал и сразу разлюбил. «Ты его совсем не знаешь», – Машка разлила чай и сделала несколько глотков. Я не спешила радоваться ее спокойствию, подозревая, что за ним безнадежность, которая хуже всякого отчаяния. Пусть бы лучше посуду била, но Машка делать этого не собиралась. «Он хороший человек, действительно хороший». «Ага», – усмехнулась я, – «поэтому и смылся». А что ему остается? Угробить жизнь на наркоманку? По-моему, он поступил разумно. Конечно. Нет, в самом деле, знаешь, он устроился на работу. Отгадай, куда? К Рахманову? Вовсе нет. Электриком на завод. Хотя Рахманов его к себе звал. Предлагал помощи вообще. Но Тони не хочет быть кому-то обязанным. И в охрану не хочет. Он ненавидит все, что связано с войной. Охрана слишком напоминает недавнее прошлое. «И поэтому надо устраиваться электриком?» «Что тут смешного?» – обиделась она. «Ничего. Я восхищаюсь твоим Антоном. Но сейчас он меня интересует мало. Лучше скажи, что ты думаешь делать?» «Я?» – Машка тихонько засмеялась. «Ничего. Буду жить, шпионец, за шефом, бояться до смерти Ника и радоваться, что на мой век наркоты хватит». «Кстати, о твоем шефе», – сказала я и пожалела об этом, но все-таки продолжила. «Последнее время ты не замечала ничего подозрительного?» «Что ты имеешь в виду?» – нахмурилась Машка. «Тебе не показалось, что его отношения кое с кем ухудшились?» Почему ты спрашиваешь?» В голосе Машки звучала насторожность, я пожала плечами просто так. «Твой Рахманов приезжал вчера, и они больше часа ругались». «А причина?» «Не знаю, там двойные двери, и Углов их плотно закрыл». «После того, как Рахманов ушел, он вызвал меня к себе». Был страшно злой, физиономия красная, пил таблетки и на меня орал, что я шпионка. Потом влепил мне пощечину и велел убираться. Вот свинья. Не удержалась я от совершенно излишнего замечания. Шеф мне не доверяет. Даже не спит со мной в последнее время. Это страшно злит Ника. Он говорит, что я ни на что не годная, безмозглая дура. Наверное, так оно и есть. Как думаешь? Думаю, что он мерзавец и распоследняя сволочь, но лучше его не злить. Буду стараться, Машка вздохнула. Ладно, пойду спать. Завтра подъем в семь утра. Хочешь, я останусь у тебя? Нет, не хочу. Ты обо мне не беспокойся, и глупостей я не наделаю. Буду мечтать о том, как он вернется, и реветь. Что тебе мешает мечтать, когда я рядом? Не обижайся, похлопала она меня по руке. «Может, он и правда вернется», — сказала я, поднимаясь. «Нет», — покачала она головой, — «такие, как он, если что-то делают». Мое беспокойство только усилилось. Я вышла из подъезда, дошла до угла дома, потом вернулась. Хотела подняться в квартиру, но решила, что Машка мне вряд ли обрадуется. И устроилась на скамейке, глядя на ее окна и ежись от холода. Дождь кончился, но температура упала. Я сунула руки под мышки, подняла воротник. Свет в Машкиных окнах все еще горел. Потом она подошла к окну и долго стояла так, глядя в темноту. А я смотрела на нее и тихонько поскуливала от безнадеги, от невозможности что-то изменить, исправить. Потом она позвонила и сказала, «Со мной правда порядок, иди домой, незачем сидеть во дворе». «Ты меня видишь?» «Нет, но знаю, что ты там». Я тебя люблю, и ты ни в чем не виновата. Обещай мне одно. Ты никогда, ни при каких обстоятельствах, не расскажешь ему, что с нами тогда сделали. Мужчина не должен знать такое о женщине. Женщине надо восхищаться, а не жалеть ее. Я и не думала рассказывать. Я поднялась из скамьи и пошла к остановке. Помахала Машке. Она все еще стояла у окна. Я свернула на свою улицу, когда впереди заметила женщину. Она нервно оглядывалась по сторонам, точно кого-то опасалась. «Юлька!» – вдруг позвала она, и я узнала Любку-кошку. Любка приблизилась и потащила меня в переулок, заговорщицки шепча. «Ищу тебя часа два. Дома нет, ульсариона нет, а дело срочное. Что у тебя за дело?» «Он обещал мне приличные бабки, если я тебя приведу». «Кто?» – нахмурилась я. Мужик тут, ну о котором я тебе говорила. тот самый Анатолий? Да, идем скорее. Он поди ждать замучился и смылся, плакали мои денежки. Где он? Здесь недалеко. Я вечером шла к Виссариону. и вдруг он окликнул меня. Короче, он мне дал адрес, велел тебя туда привести. Подожди, притормозила я. Что он сказал? Да ничего. Велел тебя отыскать, обещал приличные бабки. Ты можешь идти побыстрее. Мы подошли к двухэтажному строению, где раньше располагалась станция скорой помощи. Дом признали аварийным, под станцию выделили другое здание, а что делать с домом, похоже, так и не решили. В темноте он выглядел почему-то зловеще. Вскоре пришлось признать, место выбрано с умом. Подойти к дому незаметно практически невозможно, зато в случае чего смыться отсюда легче легкого. Шмыгнул в ближайшую подворотню, и затерялся в лабиринте старых улиц и переулков. Мы вошли в подъезд. Любка уверенно направилась к лестнице в подвал. К моему удивлению, в подвале горел свет. Все стены здесь были покрыты надписями. Должно быть, местечко облюбовали подростки для своих посиделок. Большая комната изрядно захламлена, но какие-либо обитатели отсутствовали. Любка пристроилась в углу, наподобие нар. Посмотрела на меня с сомнением, достала шприц из сумки и пробормотала: «Не, пока это. Здоровье поправлю». «Валяй», — ответила я и отвернулась. Хотя мои взгляды вряд ли бы смутили Любку. Тут послышались осторожные шаги, и через некоторое время в комнату вошел мужчина. «Привет», — сказал он и привалился к стене, сверля меня взглядом. Описание, данное ему Любкой, было довольно точным. так что я могла быть уверена, что передо мной Анатолий. Любка помахала ему рукой из своего угла, закрыла глаза и, по всей видимости, счастливо отбыла в другую реальность. «Салют!» – ответила я, продолжая сидеть на корточках и глядя на него снизу вверх. Приближаться он не спешил. Потому я перебросила ему сумку, поднялась, расстегнула пиджак, демонстрируя свою тонкую талию. «Я без оружия!» сказала спокойно и вновь устроилась на корточках. В сумку он все-таки заглянул и вроде бы остался доволен. Сделал несколько шагов ко мне. Давно хотел с тобой встретиться», заявил он и усмехнулся. К чему относилась усмешка, мне неведомо. Скорее всего, он просто испытывал неловкость, не зная, с чего начать разговор. Анатолий покосился на Любку и вновь взглянул на меня, точно спрашивая мое мнение. «Она в отключке», – заверила я и настроилась на терпеливое ожидание. Торопить его я не хотела. Мужчина сделал еще шаг, тоже опустился на корточки, привалившись спиной к стене. И теперь мы сидели на расстоянии вытянутой руки. «Ты знаешь, где француз?» – спросил он тихо. «Нет». Он вроде бы не поверил, но уставился в мои глаза, а я пожала плечами. «Когда вы виделись последний раз?» «Давно». Через несколько дней после того, как сгорел дом его прадеда. «Ты передала ему кассету?» Я усмехнулась и даже головой покачала. «Пока ты только задаешь вопросы. Прежде чем на них отвечать, мне надо знать, чего ты хочешь». «Чтобы вся эта сволочь сдохла», — резко ответил он. «Можно конкретней? Сволочей на свете много». «Хорошо», — вздохнул он. «Я хочу видеть долгих в тюрьме». Собственные слова ему не понравились. Наверное, потому что прозвучало это чересчур наивно. Но я согласно кивнула. Понятно. Тогда ты начал не с того. Приходько нахмурился и теперь смотрел на меня с удвоенным вниманием. Я думала, ты хочешь вернуть свои деньги, заявила я. По-твоему, без копейки за душой у меня есть шанс? Так что тебя больше волнует, деньги или желание видеть его за решеткой? Или и то, и другое? Он нахмурился, но, немного помолчав, все же ответил «Это мои деньги». «Разумеется, и ты их, в отличие от долгих, заработал честно, да?» Теперь он злился, смотрел угрюмо, а я продолжила. «Можно вопрос? Ты хотел перехватить транспорт? На что надеялся? Или у тебя был покупатель?» «Ник отправил тебя сюда, чтобы это выяснить?» – зло спросил он. И если бы Ник знал о нашей встрече...» вздохнула я, ты бы уже блевал кровью и торопился рассказать все, что вспомнишь. Он хотел ответить резко, но вдруг передумал. «Кое-что мне не нравится», продолжила я, «и я хочу понять, что происходит. Потому и решила встретиться с тобой. Можем поговорить, а можем разойтись сразу. Ты как?» От неожиданности рассмеялся. «Знаешь, а вы с ним похожи». «С кем поведешься?» Пожал я плечами, поняв, кого он имел в виду. «Так что...» У меня был человек, готовый взять весь товар. Ага, из тех, что вербуют дурачков на рынке, Аллах и все такое. Он еще больше нахмурился и решил оставить мой вопрос без ответа. А когда дело не выгорело, придушил парнишку, через которого вел с ними переговоры, чтобы темпераментные горцы не смогли тебя найти. Ответ мне не требовался. Все так и есть. Уважения к чужой жизни он не испытывал. У меня еще вопрос, вздохнула я. Ты ненавидишь долгих, допуская, что у тебя есть для этого повод. Только мне что за разница, ты или он? Он продает оружие в те же края, и для него человека удавить расплюнуть. А ты хочешь, чтобы воюя с этой мразью, я был благородным рыцарем? В беленьких перчаточках и с плюмажем на шляпе? Не хочу, покачала я головой. Просто не вижу смысла тебе помогать. Ты ведь не просто так меня искал, верно? «Ты знаешь, что он сделал с моей семьей? Со мной?» «Знаешь. Отправил меня в тюрьму, а потом разделался с женой и дочкой. Он убил мою сестру». «И на кассете был запечатлен момент убийства?» Он кивнул. «Видеокамеры установили даже в кабинете, о чем долгих не знал. И начальник его охраны не спешил сообщить ему об этом?» «У него были разногласия с шефом, серьезные. Он просто хотел обезопасить себя». «Шантажируя Долгих? Вместо того, чтобы передать кассету в прокуратуру?» «О, Господи!» — фыркнул он. «Какая к черту прокуратура? У Долгих все куплено!» «Не сомневаюсь». Потом начальник охраны спокойно наблюдал, как тебя упрятали в тюрьму. «Люди так устроены!» Вздохнул Приходько. «Кажется, это обстоятельство не очень-то его расстраивало. Все ищут свою выгоду. Я не знал, что Долгих проделывает за моей спиной. А когда узнал... «Я думал, у нас честный бизнес. Хотел прекратить все это. Я требовал это прекратить, даже угрожал. Я надеялся, что смогу его убедить. Моя сестра тоже понятия не имела, чем занимается ее муж». «Ты открыл ей глаза?» «По-твоему, я должен был молчать?» «Нет», — покачала я головой. «Ты искал союзников, что совершенно естественно. В тот вечер она хотела поговорить с долгих, и они встретились на той самой базе. Они поссорились». Она пригрозила ему, и он ее убил. А в убийстве обвинили меня. Подбросили улики. Если бы только это. У моей жены оставались акции. Долгих пришлось бы с ней считаться, и он убил ее. Но вряд ли он. Скорее поручил тому же начальнику охраны, усмехнулась я. Потом Долгих узнал о видеокамере, и песенка начальника охраны, считай, была спета. Как все это умудрился влезть Пашка? Орешен помогал ему не раз. Он родственник его матери. Ясно. От меня ты чего хочешь. Я встречался с Горохом, когда вышел из тюрьмы. Он мне многим обязан. Я его ни о чем не просил. Знал, что против Ника он пойти никогда не рискнет. Но мне нужна была информация. От него я узнал о тебе. Я решил, что я пойду против Ника? Подобные надежды вызвали у меня улыбку. Я думал, у тебя возникнет желание отомстить. Он помедлил и продолжал. «Я знаю, что Ник потерял несколько своих людей. Не тех, случайно, что измывались над тобой». Я внимательно посмотрела на него и молча кивнула. «Поэтому я и хотел объединить усилия. Или твоя ненависть распространяется только на шестерок? Могу я понять это так? Ты считаешь меня виноватой в их смерти?» Вопрос вынудил его нахмуриться еще больше. Он приглядывался ко мне, словно пытался разгадать загадку. «Мне не нужны твои признания», – дипломатично ответил он после долгой паузы. «Я была уверена, что ребят убил ты», – сказала я в задумчивости. Теперь он разозлился. «Нет!» Какое-то время он молчал, но вроде бы пытаясь решить, стоит мне верить или нет. В конце концов, решил, что стоит, поэтому спросил. «Хочешь сказать, что это не твоя работа?» Их смерть мне была ни к чему. Я бы хотела перерезать глотку Нику. А эти. Значит, не ты и не я. Тогда кто? Я пожала плечами. Он смотрел сердито и все-таки спросил: Не догадываешься? Не догадываюсь вздохнула я. Твоя подруга? Машка, режущая мужиков точно кур. Занятно, но совершенно невероятно. Ты не ответишь? Нет. Но он друг тебе, по крайней мере. Я покачала головой. «Тогда я не понимаю, разве враг моего врага не мой друг?» «Не всегда. Я не люблю делиться своими догадками. Давай вернемся к нашим проблемам». Он отметил слово «нашим» едва заметным удовлетворенным кивком. «А в любом случае я бы хотел встретиться с этим человеком», — сказал он. Меня вновь пожала плечами. «А может, ты встретишься? Чего ты хочешь от меня?» «Это просто», – усмехнулся он, – «в одиночку у меня мало шансов. Ты их также ненавидишь, как и я, или я не прав?» «Допустим, прав. И какой помощи ты дождешь от меня?» Он не спешил отвечать, сидел и смотрел на меня. Я его не торопила. Спешить мне некуда, а о том, что он собирается сказать, я догадывалась. «Кассета», – наконец произнес он, – «Орешин никому не мог довериться, только твоему Пашке». Может, и ему не очень-то доверял, но другого выхода не было. И еще. Я знаю, кроме кассеты были другие доказательства. Орешин знал, что его жизнь висит на волоске, и наверняка позаботился о компромате не только на Долгих, но и на всю их лавочку. В то время, когда между ним и Долгих не было разногласий, он мог это сделать, понимаешь? Ния кивнула и сказала, я не знаю, где Пашка. Но ты была в доме, когда убили Орешина. Мне сказал «Горох, была?» Я снова кивнула. «И ты могла...» Он выбросил кассету в окно. Я подобрала. Горох наверняка рассказывал тебе об этом. И что было дальше? Я отдала ее Пашке. «Только кассету?» «Ага. Что на ней, я не знаю». «Значит, все доказательства у Пашки?» Как бы размышляя вслух, произнес Анатолий. «Если Ник не схватил его тогда...» Или не вышел на его след позже. То, что Пашка здесь не появляется, внушает определенные надежды. Разумеется, если он жив, добавила я. Он жив, сказал Приходько. По крайней мере, полгода назад был жив. Но это не значит, что он твой союзник, развелая руками. Ничто не мешает ему сторговаться с Ником. Возможно, именно так он и сделал, и ты, обратившись к нему, угодишь в капкан. По-твоему, у меня никаких шансов. — зло спросил Анатолий. — Не знаю, — честно ответила я. — Если тебя волнуют деньги, попробуй их отобрать. Если хочешь отомстить, пристрели долгих. Это проще сказать, чем сделать. — Наверное, — сказала я, поднимаясь. — В любом случае желаю тебе удачи. — Ты уходишь? — Вроде бы не поверил он. — Я считала, что парней зарезал ты. Но я ошиблась. Это все, что я хотела знать. «Ты скажешь Нику о нашей встрече?» «Нет», — подумав, ответила я. «Хочешь услышать совет? Сматывайся. Ты жив — это главное. Ник мне не доверяет. И я не знаю, как далеко он продвинулся в своем расследовании. Найти тебя не так сложно. Он ведь знает, что ты на свободе. Я уверена, ты у него подозреваемый номер один». «Значит, ты мне не поможешь». «Нет». «Ты рядом с ним, и ты много знаешь». «Он мне не доверяет», — повторила я. «И у меня ни малейшего желания оказаться в тюрьме или в могиле. Не ищи меня больше. Это опасно и для меня, и для тебя». Я направилась к выходу. «Подожди», — не удержался Приходько. «Вдруг ты передумаешь? Запиши номер моего мобильного». Я невольно вздохнула. «Это неразумно». «Что?» — не понял он. «Ладно, диктуй номер. Я запомню». Анатолий назвал несколько цифр, и я их повторила. Подумала, стоит ли говорить, и решила, что стоит. Ты сказал, что ищешь союзников. На днях я разговаривала с дядей по фамилии Рогозин. Александр Иванович из прокуратуры? Судя по реакции, он знал, о ком речь. Точно. У него большое желание видеть долгих в тюрьме. Неудивительно, усмехнулся Приходько. Рогозин хороший мужик, честный. Ты можешь устроить с ним встречу? Я могу дать тебе номер его телефона. Правда, честному менту вряд ли понравится, что ты собирался сделать с оружием. И уж точно не понравится, что ты придушил помогавшего тебе парнишку. Но, как знать. В конце концов, рассказывать ему об этом не обязательно. А ты? На чьей стороне ты? Спросил Приходько. Вопрос меня скорее удивил. Не я? Я хочу спасти свою шкуру. Если вы все друг друга перестреляете, я возражать не стану. Но доносить не будешь? Не буду. Скажем так, я соблюдаю нейтралитет, удачи. Кивком простилась я и поторопилась покинуть подвал. Если бы во мне было чуть больше здравомыслия, я бы сразу позвонила Нику. Но делать этого не хотелось. Хотя симпатии Приходько у меня не вызвала. В борьбе с долгих он потерпел поражение. А сейчас ищет способ отыграться. Утверждает, что о его криминальной деятельности не знал. Может, так оно и есть. А может, вранье. Бог знает, что они тогда не поделили. Я вспомнила закуток в сарае мусы. Труп, прикрытый курткой, и невольно поморщилась. Иногда желание отомстить заводит слишком далеко. У Приходько погибли жена и дочь. Так что в любом случае долгих ему здорово задолжал. Но если Ник и найдет этого парня, то без моей помощи.